Глава вторая Вальтер уже готовился ко сну, когда в холле раздалась стрель телефонного звонка. Новое изобретение мастеров. Вальтер ненавидел их всем сердцем. Сложно любить тех, кто на твоих глазах убивает твою мать. Это было шесть лет назад, когда самому Вальтеру было всего четырнадцать, но то событие он не забудет никогда, как и убийцу. Все эти годы Вальтер живет с единственной мыслью — найти и покарать. Вот только с тех пор, как бы он ни старался, так и не нашел мастера, что убил его мать. «Дзинь-дзинь», — повторился звонок. И тут же трубку подняла служанка их рода. Сам Вальтер поморщился от накативших негативных воспоминаний. Увы, но как бы он ни относился к мастерам, отрицать полезность их изобретений не мог. Впрочем, он и раньше ничего подобного не отрицал. Тем более, что и до войны простолюдины часто изобретали разные штуки, что потом шли в массы. Взять те же часы или печатный станок. Но тогда они были под контролем магов. За каждым из них стояла магическая семья. На крайний случай, очень богатый торговец, всеми силами сам стремящийся получить дар или продниц с аристократами. Но приравнять эту чернь к магам «Господин, ваша невеста!» — позвала Вальтера служанка. «Иду!» — коротко бросил он и, не стесняясь своего полуобнаженного вида, спустился вниз. Приложив чуть теплую после служанки трубку к уху, Вальтер, как обычно, коротко поздоровался. «Вальтер!» — сразу же раздались с хлипы на другой стороне. «Деда! Дедушка! Вальтер! Дедушку убили!» — протяжно проревел Виктория. В голове у парня пронеслось сразу же множество вопросов: кто, когда, из-за чего и после, как обычно и бывает, свернул в плоскость собственных интересов. И как теперь наша свадьба отменится или нет? Больше близких взрослых родственников у Вики нет, а пост советника императора и главы Ковена кому достанется? И не вызовет ли смерть господина Роберта нестабильность? Опять клятые мастера постарались, демонах бы их побрал! Успокойся, сейчас буду. Полицию вызвали. Да, снова всхлип. Дормидон сначала им позвонил, и а следом я тебе, Вальтер, приезжай, пожалуйста, мне плохо. Буду, жди. Положив трубку, Вальтер быстрым шагом вернулся в комнату и принялся одеваться. Катрин, мне нужна карета, срочно. Будет исполнена. Поклонилась служанка и побежал будить конюха. Хоть у рода Маррок и был свой транспорт но не продвинутый магический, а по старинке конный. Это дешевле, а личной карета любому рода для статуса положена, да и удобно. Дом Лубастов находился к Марокам ближе, чем к зданию полиции, поэтому неудивительно, что Вальтер прибыл на место раньше дежурного детектива. Едва выйдя из кареты, он сразу увидел выбитые окна на первом этаже рядом с входной дверью. В их проеме были видны фигуры слуг, которые, по-видимому, убирали сейчас осколки. «Прекратить!» – влетев в помещение, первым делом крикнул Вальтер, бросив взгляд на почти разложившееся тело посередине холла, когда-то бодрого и эксцентричного старика. Пара служанок, что работали метелками и совками, испуганно дернулись и замерли на месте. «Вы уничтожаете следы? Хотите стать соучастником преступления?» Обе девушки от страха быстро замотали головами и начали пятиться к двери подсобку. Сам Вальтер был раздражен. Первое, чему его научили в училище, до полной описи места преступления его трогать категорически воспрещается. Всем без исключения. «Извините, господин, это я отдал приказ», — произнес управляющий, спускаясь со второго этажа. «Отмените его. Наоборот, все здесь должно оставаться без изменений до приезда полиции. Даже ходить здесь не смеете. Будет исполнено», — почтительно поклонился старик. «Госпожа ожидает вас у себя». Идуло, хмуро бросив еще один взгляд на мертвое тело, кивнул Вальтер. Осторожно обойдя место преступления, он быстро поднялся на третий этаж, где в дверях своей комнаты стояла заплаканная Виктория. «Ты пришел, спасибо!» Крепко обняв его, она откнулась ему в плечо. «Давай пройдем в комнату, и ты мне все расскажешь», мягко гладя невесту по спине, предложил Вальтер. Для него этот брак был по расчету, но не сказать, что Виктория ему не нравилась. А вот ей он, похоже, сильно запал в душу, что самого парня грело. Девушка была настоящей красавицей, брюнетка, как и он сам, с чистой белой кожей и тонкой талией. Когда они стояли рядом, их называли идеальной парой. Может, потому старый Лубастый дал добро? Пусть и с условием вхождения Вальтера в свой род. Знаешь... У меня с самого утра все из рук валилось, присев на кровать на человека. И вечером дурное предчувствие не отпускало. — Ты что-нибудь видела? — как можно мягче и успокаивающе спросил Вальтер. — Нет, только слышала. У дедушки были с кем-то переговоры, потому он приказал всем сидеть по комнатам. Даже слуги не видели его гостей. — Вот как? И много их было? — Не знаю. — сдрогнув всем телом, всхлипнула Виктория. «Возможно, трое, а может и больше. Но, по-моему, трое. Хотя говорил только один из них. Правда, о чем именно, я не раз слышала». «Говорили на повышенных тонах. Они ссорились?» «Нет, вроде», — пожал плечами она. «Когда я слышала их голоса, они прощались. Стояли у порога. Потом... Потом стукнула дверь». Виктория задумалась, вспоминая. «Да, точно. Стукнула дверь, и они ушли». «Я уже хотел спуститься, спросить дедушка о гостях, но Дермендон меня удержал». «Почему?» — насторожился Вальтер. В голове тут же пролетела мысль о возможной причастности управляющего к убийству. «Сказал уж таков приказ дедушке. Да его особого распоряжения никому не выходить». «Даже вам?» — с намеком уточнил Вальтер, имея в виду и ее сестру тоже. «Вы ведь не слуги, а члены рода». «Даже нам». Так Дармидон сказал. «Хорошо, а потом?» «Потом?» Плечи Вики снова задрожали. «Потом?» Снова в дверь позвонили, и когда деда открыл, прозвучали два хлопка. Я побежала вниз, а там... По щекам Вики снова потекли слезы. Дождавшись, когда девушка успокоится, гладя ее все время по спине, Вальтер продолжил расспрос. «Сколько времени прошло после ухода гостей и звонком?» «Не знаю, где-то минут или две...» «Хлопки, это были выстрелы?» «Может быть...» «Пожалуй, Вика плечами...» «А какая разница?» «С какой периодичностью они прозвучали?» Не обратив внимания на вопрос, продолжил Вальтер. «Да почти сразу. Начал один, а потом... Почти сразу второй...» «Артефакт...» Пробормотал Вальтер себе под нос. «С такой скоростью стрелять могут только артефакты...» Обычные маги на такое не способны, разве что магистры, и то только с помощью своих перчаток. Хотя и маги могут, но тут уж нужно смотреть результат выстрелов. Если они одинаковые, то точно артефакт. А вот если немного различаются по мощности, площади поражения или еще чем, то тогда может и маг быть. Но вряд ли это кто-то из магов, впрочем, совсем скидываться с со щитов такой вариант нельзя. А вот мастера... Вальтер сам не заметил, как скрипнул зубами от чего Вика сжалась еще сильнее. Как же он ненавидит мастеров. Снизу раздались голоса, и прихожая сразу наполнилась шумом вошедших людей. «Похоже, полиция приехала. Оставайся здесь, я поговорю с ними». Осторожно освободился из объятий девушки Вальтер. «Не уходи. Я скоро вернусь. Да и детектив наверняка захочет с тобой поговорить». Так что я в любом случае ненадолго. Внизу была деловая суета. Дежурный детектив, маленький худенький мужичок с лупой в руках, чуть ли не носом прижимался к останкам. Затем он стал осматривать окна, входной проем прошелся по холлу и говорил, говорил, говорил, надиктовывая писарю все замеченные детали. Окна выбиты изнутри воздушной волной. С какого раза, сказать трудно, половина следов была убрана слугами. Тут он с неудовольствием посмотрел на мнущегося Дармидонта и заметил Вальтера. «А, молодой человек, здравствуйте. Это вы приказали ничего не трогать?» «Да, Вальтер Морок. выпускник императорского училища по специальности полицейское дело». Сразу решил расставить все точки. Он, рассчитывая, что сможет получить информацию от детектива. И не ошибся. «Коллега, значит. Когда на службу?» Утром обязан прибыть на стажировку. «Похвально, похвально. Вы здесь живете?» «Нет. Мне позвонила моя невеста, Виктория Лубаст. Я живу недалеко, поэтому и прибыл так быстро». «Уже успели что-нибудь узнать?» «Ихор, собирай останки», — обратился он к своему подчиненному. «Так как?» «Говорит, что у Роберта Лубаста была тайная встреча, чего всем было приказано сидеть по комнатам. Слышал, как они ушли, три или более человек». Затем примерно через минуту раздался звонок в дверь. Когда хозяин дома открыл, почти сразу получил два выстрела практически в упор. Интервал между выстрелами минимальный. Думаю, артефакт. Тот вы правы, согласно кивнул детектив, убирая в карман лупу. Вальтер, увидев ее, поморщился. И этот из мастеров, хоть только ученик, только они с лупами ходят, но все же это определенно артефакт. «Значит, здесь замешан мастера?» «А вот это не факт», — не согласился детектив. «Встать, как вас зовут?» «Извините, не представился», — спохватился мужчина. «Альберт Третий, потомственный детектив». «Почему вы считаете, что это не мастер?» «Из-за того, что сами принадлежите к их союзу». «Непроизвольно вырвалась внутренняя ненависть наружу». «Что?» — непонимающе посмотрел на него детектив и опустил взгляд вниз, на лупу. «Ах, это...» Нет, я не мастер и на него не учусь. Все проще. В начале года Союз сделал большую партию специальных луп для столичного отделения полиции. Мы, простолюдины, не имеем возможности видеть магические потоки. А ведь преступление очень часто совершается, пусть не магами, но с использованием магии. Так что это помощь от Союза нашему ведомству. И надо сказать, эта лупа, тут Альберт достал ее, очень помогает. Например, здесь с ее помощью я без всякого мага смог рассмотреть направление потоков магии и остаточные аурные следы. И они говорят, что на убитом был магический артефакт личной защиты, именно из-за действия которого преступнику и понадобился второй выстрел. А насчет того, что это не мастера, так в том-то и дело, что артефакты может использовать любой разумный. А конкретно данный тип мне очень хорошо знаком. Это подделка магов. Магов, не поверил Вальтер. Для него все артефакты были так или иначе связаны с мастерами. Ну, кроме перчаток, что тоже являются артефактами, но при этом могут быть использованы только магами. Он непроизвольно погладил свою правую руку, на которой была характерная перчатка мага, выданная ему после окончания императорского училища. Да, магов. «Молодой человек, видимо, вы никогда не воевали, что неудивительно, и не сталкивались с теми, кто воевал. И ваши родственники, очевидно, вам не рассказывали об острове смерти, так?» «Там воевал только мой дед», — задумчиво проговорил Вальтер. «Но он, как и остальная семья, живет на острове магии». «Ну, так я вас тогда просвещу», — вздохнул Альберт, присаживаясь на поданный служанкой стул. «Ихор, осторожнее!» «Все же бывший магистр!» прикрикнул детектив на подчиненного, что сейчас пытался с совочком собрать оставшееся склизкое желе, бывшее еще пару часов назад телом уважаемого человека. Для парня дело было привычным, а вот капля слизи, попавшая на проходящую служанку, вызвала в той бурную рвоту, с которой она и до этого боролась с переменным успехом. «Так вот!» Снова обратился детектив к парню. «Если бы маги работали только со своей силой и ритуалом без применения артефактов, то твари с острова смерти давно бы захлестнули весь наш остров. Вот вы как быстро можете без своей перчатки создать заклинание?» «Полминуты», — сбитый с толку на автомате, — сказал Вальтер. «Ого, уровень полноценного мага», — уважительно присвистнул Альберт. «Но все равно для твари это целая вечность». Так что первые артефакты изобретены давно и отнюдь не мастерами. Просто то количество, которое Союз выпускает сейчас на рынке Империи, делая простейшие артефакты массово, порождает иллюзию молодого поколения, что создание артефактов уделило только мастеров. Здесь же по всем признакам применили боевой артефакт второго типа индивидуального воздействия. И создан он был из хвоста Скорпиона Мимика. Артефакт Не то чтобы распространенный, но и нередкий. В принципе, почти в каждом старом магическом роду такой, думаю, найдется. А вот у мастеров вряд ли. Ну, тут уже не я буду разбираться. Расследование убийства такой фигуры – дело следователя. «А не знаете, кому из них передадут дело?» Тут же спросил Вальтер. «Нет, сейчас все они заняты, так что могут озадачить любого». Это уже утром начальник решит. А что, хотите быть в курсе дела? Да, все же это дедушка моей невесты. Простите, но тут уж вам нужно договариваться с назначенным следователем. А как вы считаете, пришла Вальтеру мысль, смогу ли я заняться этим делом сам? Хм, рассмеялся Альберт. С чего бы вам дали это дело? Вы, конечно, окончили училище, но ведь вы еще не детектив. И даже если окончили, на ну отлично. «Ну отлично!» – перебил Вальтер. «Ага!» – сбил с мысли Альберт. «Так вот, даже если вы окончили на отлично, все равно личная заинтересованность не поощряется. Разве вас этому не учили? А еще нас учили, что если заинтересованный детектив не сам ведет дело, а только помогает, то такое правилами не запрещается, и даже наоборот». «Хм, ну да!» – кивнул детектив. «Тем более, что вы и так стажером будете». И сами в любом случае дело вести не сможете. А почему проситесь к тому, кого назначат расследовать. Вот и все мои советы. Что ж, хорошо, тут он оглянулся. Похоже, уже все собрали. Позови хозяйку, — обратился Альберт к управляющему. Через минуту Виктория спустилась вниз, сразу же схватившись за руку Вальтера, как утопающий хватается за соломинку. «Здравствуйте, детектив Альберт Третий». «Мы закончили с описью и сбором первичных данных». «Ихор», — внезапно обратился он к своему писарю. «Давай сюда бумагу». «Так...» «Вот, распишитесь здесь и здесь вот». «А что это?» — поставив подпись, уточнил Вика. «Это бумага о том, что мы проделали свою работу, описав место события». «Завтра?» «Нет. Уже сегодня жду у вас и ваших слуг у нас для опроса». «Маги», — вмешался Вальтер. «Ах, да». «Хорошо, тогда будьте готовы, что к вам утром прибудет следователь для подробного опроса вас и ваших слуг. Первичные показания я получил, а дальше не моя забота. До свидания!» Удивившись, как он мог получить первичные показания, не опросив слуг, Вальтер только сейчас заметил неприметную девушку со значком стажера на руке. Именно она тихо диктовала писарю, когда Альберт был занят беседой с ним. «Останешься на ночь». Когда полиция покинул дом, спросил Вика. «Мне страшно». «Хорошо», — коротко кивнул Вальтер. Это было на руку ему. Да, в обществе не принято, чтобы молодые люди ночевали вместе до свадьбы, но в данном случае все все поймут, и сильно по репутации Вики это не ударит. Приказав своему кучеру, что все еще ждал на улице, доставить ему к утру чистую одежду, Вальтер проводил свою невесту в ее комнату, Сам же уселся в кресло в гостиной. Но уже через минуту Виктория снова спустилась и села ему на колени, прижавшись всем телом. Девушка дрожала от страха, и молодой маг принялся нежно гладить ее по спине. Постепенно вздрагивания становились все тише, а через полчаса и вовсе прекратились, сменившись негромким урчанием, так похожим на кошачье. Она полностью успокоилась. Так они и заснули. Пока утром их не разбудил трель дверного звонка.